Антипатия к Горелову установилась у прямодушного зоолога вполне прочно, и он старался лишь не выходить из рамок приличия и обращения с этим человеком, но отказать Горелову не было никаких оснований. Скрепя сердце, зоолог согласился на его участие в экскурсии. Присоединившись к экскурсии и непрерывно восхищаяся своеобразием окружающего их мрачного ландшафта, с мелькающими повсюду разноцветными огоньками рыб, Горелов усердно искал для зоолога новые экземпляры придонных животных. Он выдавливал столбики образцов грунта для океанографа, шутил с Маратом и Павликом, и в конце экскурсии чрезвычайно обрадовал зоолога искусством, с которым поймал совершенно новый вид медузы, закапывающийся в ил при первых признаках опасности, и два раза разрушил.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 Шилавин уже успел рассказать, какое большое научное значение имеет сегодняшняя экскурсия. Мы сможем доказать теперь, говорил он радостный и взволнованный, надевая скафандр в выходной камере. Что и на дне океана действуют силы разрушающие? Да, да, да. Можете ли вы себе представить? Морское дно есть царство отложения, а не разрушения, говорит старик Зупан.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 стоит ли швыть на грунт как мы сейчас же убедимся в этом ещё не закончив своей реплики зоолог немедленно пожалел о ней на лице шелавина он увидел яростное возражение да да да мы сейчас выйдем на грунт но в чём же через полчаса мы убедимся позвольте мне вас спросить мы убедимся что морское дно есть не только царство отложения но что в нём происходит и процессы разрушения мы уже видели это на экране а сейчас увидим воочию Дас. Но кто же виновник этих процессов? Если действительно на дне Киранов нет ни ветров, ни рек, спросил Горелов, проверяя кислородную зарядку своего за спинного ранца, прежде чем надеть жилет-скафандр. Ветров нет, но вместо рек есть течения, отрезал Шилавин, сшивая на себе электрической иглой штаны.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 сомнительный для всех и для него самого. Заоло кулубнулся. Марат тихонько прыснул в сторону, но Шилавин, обращаясь к Гарелову, продолжал с тем же азартом. В 1883 году Бьюкемен в проливах между Канарскими островами на глубинах до 2000 м нашёл дно, совершенно оголённое от ила.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 Иван сiptonч. Ведь это же вы сейчас так горячо предупреждали, какие ожидают нас горные вершины, пропасти, скалы, ущелья. Надо быть готовым ко всему. В этих подводных Швейцариях и заблудиться, пожалуй, не трудно. А? Как вы думаете? Славин со своей обычной бледной улыбкой кивнул головой. Я вполне одобряю вашу инициативу, Андрей Васильевич. Через 15 минут все вышли на площадку, висевшую в 10 метрах над дном. Луч сверхмощного прожектора едва пробивался сквозь муть, поднятую со дна взрывами дюз при остановке подлодки. Заработали винты, и все медленно поплыли над дном океана, на дно десятой максимального хода. Муть скоро осталась позади. Фонари на шлемах Яркими жёлтыми конусами освещали чёрное пространство на несколько десятков метров впереди.